Выход из штопора. Есть у меня друг и товарищ. Мы давно дружим с семьями, хотя совместной работы никогда не были связаны. Он руководитель крупного оборонного предприятия. Стратег, умница, масштабный мужик. И семья под стать ему. Жена после нескольких лет перерыва снова вернулась в бизнес. Стала возглавлять небольшую клинику Дети при хорошем доходном деле. В их доме даже по выходным бывает людно. Гостей всегда принимают хлебом-солью. Примечательно, что и за обеденным столом возникают далеко не банальные беседы и споры. Бывать у них всегда интересно. Однажды в день большого праздника пригласил Пётр Максимович в гости своих ближайших сослуживцев с женами и меня с супругой. Таким составом мы встречались впервые, хотя в лицо друг друга знаем хорошо. Подняли тосты за день победы, за то, как наши заводы ковали оружие для фронта, поминули павших воинов, не доживших до наших дней, и тружеников тыла. Потом, оставив жён судачить про свои дела, мужья вышли на террасу, прихватив с собой кружки с пивом и курева. Разговор пошел совсем неофициальный. Припомнили случаи из жизни, рассказывали смачные анекдоты. Сидели на широких деревянных лавках. Кто-то ставил пиво на переносный стол, а кто-то прямо на пол. Энергично пропустив пятерню через некогда черный как смоль кудри, Максимыч, отпив глоток сибирской короны, и чтобы не прерывать общего разговора, обратился к своему заму по производству. Помнишь, Михаил, как мы завод поднимали? Тема эта была близка каждому, поэтому все переключили свое внимание на Румянцева. Начал он свой рассказ, не торопясь, с предыстории. На завод я пришел сразу после института, был сменным мастером, старшим мастером. Меня бросали на прорыв, на разные участки и в разные цеха. Жизнь нас с Валентиной не баловала. Она с двумя дочерьми сидела дома. Кормилец в семье был я один. На одну зарплату, если бы не ее изобретательность и кулинарные таланты, вообще тяжко пришлось бы. Я ведь и в первую смену пахал, и во вторую, а то и все три смены. С детьми и женой общался набегами. Она и детей накормит, и одежонку им подберет, и сама сошьет. Потом старшую дочь стали водить в садик, а с младшей она дома сидела. Это мы сейчас раздобрели. А тогда худющие были, кожа до да кости. Нет, вру, мужики. Моя Валентина всегда была фигуристой. Из-за этой фигуры я и запал-то на нее. Словом, жили как могли. Нормально, как все. Потом началась эта чехарда. Союз развалился, армию опустили ниже плинтуса. Оборонка практически на нуле. Заказов нет. Народ стал бездельничать. Кто-то отвалил на сторону за быстрыми деньгами, кто-то просто стал спиваться. Пили все, от рабочего до линейного руководящего персонала. Какие времена мы пережили, жутко вспомнить. Спирта у нас всегда было достаточно. На это добро нам лимиты срезали в последнюю очередь. Мы все ждали, что вот-вот заказ придет. Вот, снова делом займемся». Потому и спирт всегда заказывали по старым нормативам. А если производство легло, то куда же его девать-то? Был у нас в цехе слесарь-юстировщик по фамилии Трубачев. Даже звали его Василием. Мы давно приметили: выпьет Васек, тянет его слезу пустить. А тут он вообще распустился, все время плачет. Я как-то провел с ним профилактическую беседу, запретил даже прикасаться к эксперту. Увижу пьяному волю по статье. А что такое было по тем временам для мужика с такой редкой специальностью потерять работу? Катастрофа. Для нас спирт это наказание какое-то. В нашем цехе персонал проходил особый отбор на профпригодность. У кого руки потливые, те перед сменой мыли их в специальном растворе. У кого слишком сухие, смазывали глицерином. В одном случае пот при контакте с электроникой дает окисление, а если с тебя эпителий сыплется, то хрен редьки не слаще. Мы ведь на космос работаем. Смотрю, Трубачев перестал слёзы лить, но поведение его странно как-то изменилось. Обрил голову наголо, стал фуражки ходить, да глаза какие-то шальные сделались. Я ему: "Дыхни". Он дыхнет, но от него только луком да обеденной котлетой пахнет. Не могу взять в толк. Что с мужиком происходит? Вызвал я его на собеседование. Заходит, машинально снимает фуражку с головы. А там, что вы думаете? Кусок полиэтилена и ватно-марлевая прокладка. Этот гад, поняв, что со спиртом ему клапан перекрыли, перешел на токсикоманию. Делал смесь спирта с ацетоном, макал в нее прокладку, укладывал ее на лысину. А сверху прикрывал пленкой, чтобы фуражка не промокала. Мы ввели еще более жесткие правила. На газоне, прямо перед цехом, вырывали яму и туда сливали излишки, так как сливать в канализацию было опасно, могло быть воспламенение. Другого выхода просто не было. У нас этому месту даже название придумали Яная яма. В конце концов, надоела нам такая жизнь. Провел генеральный директор совещания. поставил задачу разработать стратегическую политику предприятия, как нам самим дела направить. По этой программе создали службу маркетинга, анализа, проработали вопросы диверсификации, нашли кредиты. Мы решили, что нельзя ждать госзаказ, уповая только на Москву. Заказ надо не ожидать, а формировать, сотрудничая с институтами-разработчиками головными предприятиями, Министерством обороны, другими смежными отраслями. Выступил и я тогда со своим видением вывода завода из глубокого кризиса. Лан мой в целом одобрили, взяли на проработку. Но тут возникла другая проблема. Кто и какими силами все это будет реализовывать? Совет директоров принимает решение не привлекать специалистов со стороны, пока вникнет Много времени уйдет, а его у нас как раз и нет. Ставку сделали на молодежь, на свежие головы. Вот тогда-то и повысили меня, назначили заместителем по производству. Перепрыгнул я сразу через две иерархические ступени. Я понимаю всю сложность ситуации, как непросто будет ее перестроить, учитывая, что многие мои бывшие начальники стали теперь подчиненными. Требовались решительные действия. В один из понедельников на 9:00 назначил свое первое совещание в новой должности. Еще накануне, в пятницу, дал всем начальникам цехов телефонограмму. В 9:00 пришли только двое. К 9:30 еще один. Сижу и думаю: это что, саботаж или обычное разгильдяйство и отсутствие дисциплины? Для того, чтобы сдержать свои эмоции, стал щипать себя за правое бедро. Последний заявился только в 10:15. Помятый, с таким выхлопом, что его омбре я почувствовал, не вставая со своего места. Прогнозируя предстоящий разговор, я пошел на тактическую уловку. Перед каждым стулом положил на стол чистую бумагу и авторучку. Обычно на совещаниях для пометок карандаши предусмотрены, а тут авторучки Словом, врезал я тогда по полной программе. Все требования изложил до деталей. Красоткин, тот, что последним пришел, повёл себя по понебрацки. Не зовитесь Петя, мы ведь понимаем, ты теперь в командир выбился. Надо отличиться!» Я все щеплю себя, да так, что потом на ноги синяк красовался, благо через брюки не видно. Значит так, товарищи начальники цехов, Я вам тут не проповедь читал, а поставил вас в известность, как мы дальше с вами жить и работать будем. Если кто не желает или считает, что мы в Бирюльке пришли играть, то может писать заявление об увольнении по собственному желанию. Никого не волить не буду. Бумага и ручка перед каждым. Сижу, а сам думаю, а вдруг все напишут? Что я тогда делать буду? С кем программу внедрять буду? Мужики не стали писать заявление молча разошлись по своим рабочим местам. Я слушал эту историю с большим интересом, наблюдая, как реагируют остальные. "Ну а где же соль? Где квинтэссенция?" спрашиваю я Петра. Подумав, он указал на сидящих рядом коллег. "А вот они, да те, кто в цехах работает. И соль, и квинтэссенция". Когда старый директор надумал уходить на пенсию, то собрал большой совет пора уступить дорогу новому поколению, у которого и память не отшибла, и взгляд в будущее есть. Подумайте, это не игра в демократию. С кем вы дальше работать будете? За кем пойдете? Так я стал генеральным. но что из этого вышло, суди сам. Если что не знаешь, мои ребята подскажут. Главное, мы всех, весь коллектив подняли и вывели завод из штопора.